«Кэти. В этой части Кембриджа я никогда не бывала. Здесь раскинулся новый жилой массив с домиками, похожими на кроличьи клетки и идеально ухоженными газонами. Свой автомобиль я оставляю за углом. Знаю, что в таких местечках любая машина вызывает любопытство. И все равно, хоть теперь я и на своих двоих, на меня обращают внимание, замечаю, как на окнах колышутся светлые тюлевые занавески». Над головой низко нависает хмурое небо, безбрежное и серое, как болото. Дует ледяной ветер. В одном из палисадников скрипит натянутая бельевая веревка. Дома все одинаковые, и я не сразу нахожу тот, что нужен мне. Он стоит почти в самом конце глухого переулка. Я нажимаю кнопку звонка. Его неестественно веселая трель прорезает зимнюю тишь. Вижу за стеклом какое-то движение. Дверь отворяется, и вот он передо мной. Потрепанный жизнью мужчина, невысокий и щуплый, как жакей. Мужчина с пресс-конференции. «Спасибо, что согласились встретиться со мной», — говорю я. В ответ он просто кивает и отступает в сторону, пропуская меня в дом. Ведет в зимний сад в задней части дома. Здесь холодно. Ветер со свистом врезается в пластиковую обшивку с внешней стороны. На заднем дворе проржавевшая жаровня, наполовину прикрытая от дождя брезентом. Такое впечатление, что ее не использовали много лет. Рядом пластмассовый шест с мечом на веревке. К сараю, что стоит в дальнем конце, прислонены две сломанные ракетки. И я не сказала хелен что еду сюда. Если честно, я и сама от себя этого не ожидала. Планировала пробежаться по пустоши, побродить по Хампстеду, найти новую книжку, свое удовольствие провести выходной. А вместо этого оказалась в своей машине... Снова ехала по Арчуэй Роуд, пронеслась под мостом и помчалась в Кембридж, слушая все тот же альбом. Журналистам запретили с ним общаться. Только на пресс-конференциях никаких визитов домой. Он находится под опекой сотрудников по связям с родными. Сотрудник по связям с родными. В британской полиции специально обученный сотрудник, через которого происходит всякое взаимодействие следственной группы с семьей потерпевшего – в особо тяжелых случаях при расследовании убийств и похищений. Полиция Лондона также прибегает к помощи этих людей в случае терактов и стихийных бедствий. «Связавшись с ним по телефону, я нарушила правила. Но мне необходимо побеседовать с ним. Возможно, ему известно, почему Рэйчел крутилась вокруг нас, какую цель преследовала. Должна же быть причина. Не исключено, что он располагает информацией, которая может помочь Чарли». Другие варианты я старалась не рассматривать. А ведь велика вероятность, что ему известно нечто нелестное для Чарли, то, что бросит на него еще более зловещую тень. Джон приносит мне кофе. Я потягиваю его с благодарностью, хотя молока в нем больше, чем я люблю, а кофейные гранулы не до конца растворились, плавают на поверхности, подобно крошечным бурым муравьям. Я показываю на фотографию в большой серебряной рамке, по низу которой выгравировано. «Семья». На снимке Джон с крашенной блондинкой и двумя маленькими девочками. Чудесное фото. которое из них Рэйчел? Уже задав свой вопрос, я отмечаю, что ни одна из них на нее не похожа. «Это я с моей Мисус и наши дочки, мои младшие. Наши со Стейси, Слева Холли, справа Эбби», — смущенно отвечает Джон. Затем берет фотографию и внимательно разглядывает ее, будто давно не видел. Вздохнув, ставит фото на место, чуть морщится. «Рэйчел к тому времени уже с нами не жила. Она со Стейсием. Они не очень ладили». Я глядываю комнату. На стене еще фотографии. На них в основном две белокурые девочки. В купальниках в бассейне, в школьной форме, в ярких футболках и бейсболках на водных горках. Летят на бревенчатых лодках, вздымая вокруг себя волны брызг. И ни одного снимка Рэйчел. «Значит, вы с матерью Рэйчел развелись много лет назад?» «В один прекрасный день она просто ушла», — фыркает он. «Рэйчел тогда было всего шесть лет. Выпить она любила», — с презрительной усмешкой добавляет он. «А через несколько лет после этого умерла». «И вы остались вдовцом», — медленно киваю я. — Должно быть, нелегко вам пришлось. — Я старался как мог, — пожимает плечами Джон, глядя в окно. — Всегда пытался быть ей хорошим отцом. — Не сомневаюсь. С ней было нелегко. Ветер усиливается. Одна из ракеток, что была прислонена к стенке сарая, отлетает на середину двора. Брезент жаровни вот-вот сорвет. — Тот человек, которого арестовали, — произносит Джон, сжимая кулаки. «Вы его знаете?» «Да, знаю», — киваю я. Джон набирает полные легкие воздуха. «Мог ли он что-то сделать, Рэйчел, причинить ей зло?» Я вспоминаю, каким Рори был в детстве, как он донимал Чарли, обстреливал хелен шутихами, зная, что она трясется от страха. Но потом я вспоминаю, каким он был на своей свадьбе, когда сирена шла к алтарю. Не устояв перед соблазном, он обернулся, наблюдая, как она идет к нему. Глаза его наполнились слезами, едва он увидел ее в свадебном платье. Бывает, Рори вызывает у меня острую неприязнь. Мне не нравится, как он верховодит на своих вечеринках, высмеивает мою работу, унижает Чарли. Но я помню и те моменты, когда он был добр к Хелен, когда во всем его облике читалось, что он боготворит жену, «Рори, я знаю почти всю свою жизнь. Но знаю ли я, что он за человек на самом деле?» «Не думаю», — осторожно отвечаю я. «Но, если честно, наверняка не могу сказать». Джон встает, начинает расхаживать по зимнему саду. Его каркас дребезжит под натиском ветра, словно задавшегося целью ворваться внутрь. «Джон», — обращаюсь я к нему, — Рэйчел не сообщила нам всей правды о себе. Где живет, чего добивается. Возможно, она поставила себе цель, ради которой была готова на все. Нам она сказала, что беременна, и живот у нее был. Так что если беременной она не была, значит, живот был накладной. Я умолкаю. Все это он уже слышал от полицейских. Джон трет глаза, словно мои слова причиняют ему физическую боль. Я понижаю голос. По-видимому, у Рэйчел были на то веские причины. Что-то важное заставило ее приехать в Гринвич. Думаю, ей что-то было нужно от кого-то из нас. Но что именно, этого я понять не могу. Я делаю паузу. Мне кажется, если, если мы поймем, какую цель она преследовала, это поможет нам выяснить, что с ней произошло. Джон смотрит на меня пустым взглядом. «У вас есть какие-то мысли на этот счет? Может, она на что-то злилась? Или на кого-то? Возможно, из ее прошлого?» Джон долго молчит, поворачивается ко мне спиной, устремив взгляд на квадратик своего газона. Через несколько минут я замечаю, что плечи у него начинают трястись. Он сжимает, разжимает кулаки. Потом, не сказав ни слова, покидает комнату, и поднимается на верхний этаж. Какое-то время меня глужут опасения, что он вообще больше не спустится. Наконец он все-таки возвращается, несет какую-то картонную коробку. «Я все это сохранил», — объясняет он. «На тот случай, если полиция снова откроет дело, если что-то всплывет». Голос его дрожит. «Подумал, что когда-нибудь пригодится». Он ставит коробку передо мной. Я снимаю с нее крышку. Она забита старыми газетными вырезками. Я беру несколько верхних и принимаюсь читать.